Глава 23. Победа. Бои за воздух все больше наполнялись драматическим смыслом. В основном, конечно, для армии демонов. С учетом большого количества полипланов, самолетов дальней разведки, бомбардировщиков и истребителей, бомбардировщиков, которые начали появляться в небе во все большем количестве после отбития первой и второй атак империи дроидов, Да и ресурсы, которые прибывали из вселенной зергов, радовали. Я, нисколько уже не таясь, предложил обеим империям, которые покупают мое оружие, обменивать часть его на зерно и другую пищу. Даже сила с меня не смущал. Да, для двух противников я был как кости в горле, проныра, паразит. Но война между ними вступила уже в ту стадию, в которой нет пути обратно, а также за обеими империями. Стояли куда более серьезные силы, решающие свои геополитические вопросы в этом регионе. Малтийская империя получала от ЦСД кредиты и оружие. Если бы они остановились, поставки бы прекратились. Кроме того, у них были определенные амбиции по разделу ДИ, а также тайные договоренности со мной по этому поводу, в результате которых они получали от меня оружие дешевле, чем их противник. Драконья империя была в еще более невыгодном положении. Война требовала все больше оружия, а их собственный военно-технический комплекс не мог расти темпами нужными фронту ввиду повсеместной расслабленности сытых и успешных лет, а также повального распространения рабства, что, казалось бы, увеличило производительные силы, но их качество и вооруженность труда оставляли желать лучшего – Даже простые станки, которые можно было создать на мануфактурах КВВ, уже высвобождали много силы и возможностей. Даже деятельность магов-зачарователей и кузнецов можно было улучшить с помощью конвейерных лент. Кроме того, они, как я понял, не проводили исследований по эффективности труда рабов или заключенных, подобные тем, что были выдаваться в первом веке среди экономистов Земли. Ну или эти исследования были давным-давно потеряны в десятитысячелетних архивах. Рост количества товаров, которые мог предоставить я, даже превосходил потребности военного времени, да и все более и более увязало в зависимости от моих поставок. Они, было дело, заикнулись на одних из переговоров с им о том, что некий граф ведет себя слишком нагло, но получили отворот-поворот. Император М.И. уже вошел во вкус, понимая, что у -то и нет ближайших союзников, а куча мелких государств не подгадили за последние полсотни лет бесконечного поиска рабов. Траву и деревья даже потихоньку стали поставлять не эритийцы. Еды у них самих не хватало, но вот на освобожденных территориях Благо, что солдаты М.И. их уже не трогали, эритийцы могли спокойно собирать растительность и продавать ее мне. Получали за это обычную пищу оружие и даже очки духа, которые я не стал зажимать. Чтобы восстанавливать чистность населения, королевству эрития нужно много ОД. Я мог бы зажать ОД для своих подданных, ведь у меня было много деревень, где миллиарды новых граждан Федерации Земли дожидаются возрождения». Но я уж не хотел становиться совсем уж эгоистичной тварью. Я вел себя как апостол Павел с иудеями, как иудей с самарянами, как самарянин с капиталистами, как капиталист с социалистами, как социалист. В глазах Д.И. я был, скорее всего, настоящим злодеем из мира чистогана, за деньги и вашим, и нашим спляшем». В глазах ЦСД я был хитреньким таким дельчишкой, но с более или менее правильными ценностями, однако все это был внешний флер. Все у меня было подчинено одной идее – создание такого мощного государства, которому ни одна империя и ни одна фракция или даже вселенная не могла бы диктовать свои условия чтобы земляне и поверившие мне граждане Федерации могли за себя постоять в новых реалиях, поэтому и вертелся, независимо от того, как я плохо относился к ДИ. Но также ничто доброе мне не было чуждо. Я имел возможность помочь ретицам, не оставаясь в убытке, я помогал. А касательно обеих империй, у меня был второй и даже третий слой планов. Во вселенной зергов войска Федерации вместе с королевой зергов стали на защиту маленькой планеты. И пока богиня вселенной смотрела на меня сквозь пальцы, почти вся планета была оккупирована зергами двух зеленых гигантов, которые уже вступили в сражение друг с другом. Местная королева едва выживала. Мы сняли большое количество внутренних войск с разных направлений, снабдили их техникой и поддержали войсками Святого Корпуса. Внезапное нападение неизвестного противника было для зергов очень болезненным, и они быстро откатились подальше от территории местной КЗ. В этой маленькой и победоносной войне мы очень быстро набирали токены заслуг – И вскоре мне удалось высвободить достаточно токенов, чтобы построить еще один межмировой портал между моей территорией возле области Монтании и земным миром, более мощный и с более дешевым перемещением. Обмен товарами и войсками стал еще более серьезным. Несколько маток-насекомых из нового поколения были переселены с Красной планеты на Малую планету. И я планировал постоянно добавлять к ним новых, а также использовать те яйца, которые получил от других королев зергов малых планет. С появлением Большого Портала удалось реализовать еще одну возможность. После появления Портала с дальних территорий были быстро переброшены войска, защищавшие границы там, а также наемники герцогства Мурак. И это подкрепление отправилось в атаку на армию демонов. Да, за их перемещение потребовалось заплатить немалую цену. Может быть, было бы немного эффективнее потратить эрес на поднятие уровня текущим войскам или молодым воинам. Но армиям нужна была боевая слаженность. Опыт боевых действий, оказывается, имел значение и здесь, во вселенной КВВ, где боевую мощь можно было измерить в точных единицах. Кроме того, я и генералы федерации понимали... Что просто сильный боец или солдат не имеет особого значения, если он слабо экипирован и его не поддерживает авиация и техника. А вот их невозможно было произвести или усилить быстро по щелчку эрос. Поэтому мы предпочли просто более оперативно и гибко использовать те силы, что у нас есть, согласно штатным характеристикам. Потери в живой силе в прошлую атаку были не особо большие. Больше было поломанного оружия и разбитой техники. Последние недели все это активно ремонтировалось и пополнялось. Помимо полностью восстановленных и штатно экипированных войск в земном мире и мире гоблинов, прибыли новые армии, которые были названы не мудрствуя лукаво армиями Монтаниского военного округа Федерации Земли – Хотя и армии МВО ФЗ присутствовали не в полном составе ввиду ожесточенных боев в МВО, их было меньше трети. Это было мощное подразделение, не только хорошо обученное, но и имеющее опыт боевых действий, и прибыли армии вместе со своей техникой, самолетами и полипланами. На том фронте не было мага-кораблей еврарским армиям, самим нужно было создавать или доставать из разных источников средства ПВО, чтобы полипланы Федерации не терозали их сильно. Я так понял, ПВО поставляли гномы, немало гревшие руки на этой войне, но я забирал их кровно заработанные через продажу домов, квартир и металла. Собственно, из-за того, что небо там было безраздельно нашим, ПВО дальних армий не было. Но это не могло уже нас остановить. Все прошедшие недели сражения в небе не прекращались ни на один час. С одной стороны, в бой вступали мага-корабли, которые собирались из деталей, купленных у ЦСЗ на деньги, полученные у них же в кредит. С другой стороны, иногда продолжались захваты вражеских кораблей силами Святого Корпуса. Потери были с обеих сторон, но для врагов... Медленное перемалывание их ВВС верхнего уровня было весьма болезненным. Вылеты полипланов и самолетов-бомбардировщиков с нашей стороны стали происходить все чаще. Их пытались перехватывать, но иногда нарывались на контуру Дармага кораблей Федерации. Вскоре у врагов уже не было достаточно кораблей, чтобы быстро реагировать на все линии соприкосновения. И именно в этот момент Появились армии из других миров. Не скупясь и особо не таясь, сотни тысяч полиплановых самолетов вылетели к своим целям в более чем двух сотнях миров на обеих сторонах. Но их опередили баллистические ракеты, которые нанесли удар по местам скоплений вражеских войск, а вскоре прибыла и атака летающих крепостей. В этот раз были не устаревшие модели полипланов, а самые, что ни на есть, лучшие новинки военпрома Федерации. Каждую летную группу прикрывали юркие штурмовые истребители для борьбы с маго-кораблями противника, а также в некоторых группах были полипланы с установленными на них дальнобойными магическими пушками, прикупленными в небесном городе на деньги, заработанные с доставки оружия и провизии в МИ, Вылетевшие против них мага корабли противника, если не окребли по полной, то получили ощутимые потери, а вскоре себя проявили и мои переносчики, ловко перебрасывая небольшие по сути флота мага кораблей федерации. Уже потрепанные истребителями и полипланами флота противника оказывались в ситуации, когда у нас было локальное преимущество в количестве кораблей. Один за другим их флота начали отступать, а полипланы беспрепятственно набросились на пехотную армию врага. Даже флота дирижаблей и магопланеров не могли им серьезно помешать. Дальше в бой пошла пехота под прикрытием артиллерии и РСЗО. Атаковали быстро и безжалостно. В некоторых местах враги пытались накрыть нашу пехотную армию на марше с помощью дирижаблей и магокораблей, Но туда были быстро переброшенные средства, ПВО включая дальнобойные магические, и ничего у врагов не вышло. А дальше произошла большая сшибка. Вот только на этот раз атака с неба на противника была куда более подавляющей. Не только стрелки и алхимические бомбы были. Были и специальные полипланы, осуществляющие бомбардировку с плавными реактивными стержнями. И техники, а также живой силы на нашей стороне в этот раз было еще больше. На местах прорыва многие наши дивизии выходили на тыловые части врага, где кромсали призывателей и солдат. Войска фракции «Зла» были повсеместно отброшены. Но федерация не стала сразу закреплять успех. Лишь в нескольких стратегических местах начали возводиться новые укрепления – На большей части линии фронта, после того, как части снабжения и ополчения зачистили пулебой от всего ценного, наши войска отступили на прежние хорошо защищенные позиции. Также в зачистке принимали участие многочисленные частные мусорщики, да? И таковые начали появляться. Предпринимательство как таковое я не запрещал, только они должны были найденные предметы и материалы продавать строго в военное ведомство Федерации земли по установленной плате. Кроме того, в тыл врагам было отправлено много партизанских и диверсионных групп, которые должны были усложнить врагам сборку новой линии фронта. Демоны были крайне удивлены и неохотно возвращались на потерянные рубежи, чтобы и лагеря, основательно разграбленные землянами и ежесними. Затем, конечно, они увидели, как на следующий день почти половина армии Федерации в земном мире снимается с позиций и вместе с наступательной техникой уходит вглубь территорий, как они потом поняли, в сторону огромного межмирового портала, Но армия демонов уже была основательно прорежена, командование потеряно, снабжение не восстановлено и прочее и прочее. В общем, на собственную атаку высоких стен с пушками, пулеметами ракетными установками у них уже не было сил. Ковать железо нужно было пока горячо. Полиплановый самолетов в этой операции было потеряно много, но не критически много – Большинство вернулись на аэродромы, пополнили боезапас и отправились в МВО. Если наземных армий было отправлено половина оставшихся в строю, то воздушные силы были отправлены почти в полном составе, и нападение их было подавляющим. Здешний враг никогда не видел еще воздушный флот в таком количестве еще и под прикрытием куда более быстрых и маневренных истребителей штурмовиков и бомбардировщиков, ПВО противника было быстро подавлена, и полипланы беспрепятственно сбросили свои подарки на головы врагов. Жалко, что бомб и стрелок оставалось уже не так много после нападения на демонов. Буквально на полтора вылета хватило. Ну а дальше ударила полевая армия, немного отдохнувшая, пока полипланы делали свое дело — Враги, чувствовавшие себя в МВО довольно вольготно и постоянно напиравшие, на этот раз получили страшный удар. Пусть он был коротким и быстро выдохся, но в десятках мест прорыва наши бойцы спокойно добирались до призывателей и кромсали их долгое время, пока враг не реорганизовал силы. Мы отступили на свои позиции, но теперь враги уже смотрели на нас с потаенным страхом. Откуда мы получили подкрепление? Почему так много, что залетающие монстры, да еще и в таком количестве, вопросов было больше, чем ответов. Около недели армия Федерации восстанавливала силы. За это время было предпринято несколько крупных атак на Зергов, пока я не начал чувствовать недовольство со стороны богини, и снова была отправлена пехотная армия. Технику и расходный боезапас на этот раз подготовить не успели. Нерезко притихшие противники в МВО позволили нам отправить в этот раз еще больше войск. Армия же демонов в последний раз была серьезно обескровлена, и они еще не успели восстановить чистность, даром что на той стороне было аж несколько герцогов фракции зла. Более знакомая демонам обычная пехотная рубка в этот раз была намного более ожесточенной, Но после нескольких дней сражений нам таки удалось продавить боевое построение врага. На этот раз армия федерации уже не собиралась возвращаться обратно. Подключились внутренние войска, ополченцы и партизаны. Мы продолжали отбрасывать врага все дальше и дальше от начальных позиций. Да, к ним постоянно поступали пополнения из других миров, но у нас было лучше снабжение и организация. Мага корабли противника непременно попадали под атаки ПВО, а в местах их контратак появлялась артиллерия, танки, самолеты и полипланы, которые еще не имели достаточное количество боеприпасов для полномасштабной атаки, но могли наносить точечные атаки. «Мы давили и давили». В конце концов, демоны были отброшены за пределы нашего мира, и армия Федерации даже продвинулась чуть дальше, чтобы иметь прямой выход на три соседних мира, оккупированные демонами. В первую очередь на мир гномов. А вскоре прибыли строительные подразделения, чтобы выстроить новую мощную и монолитную линию защиты. На территории четырех земных миров уничтожались недобитки врагов и сочувствующих им стран и организаций, Пока еще никто ничего не понял, были отправлены посты во множество стран, которые еще не присоединились к Федерации, им был предъявлен ультиматум. Либо вступление в Федерацию добровольное, либо скоро на их территории зайдут армии Федерации. Большинство согласились сразу, но некоторых пришлось припугнуть и лишить их части территории. Месяц прошел в постоянной суматохе, но по его итогу я стал сразу маркизом четвертого уровня, что стало нонсенсом. Никто не мог понять, как вообще такое возможно и так быстро. Но то ли еще было. Получил новые бонусы правителя, моя армия стала еще сильнее. Демоны уже не могли давить на землянамы, регулярно наносили превентивные удары. Партизанское движение против фракции зла. В более чем десятки окружающих миров только крепло, а армия Федерации набирала новые силы. После того, как оккупация демонами была предотвращена, я получил много бонусов от мирового закона, а также новые задания. Помимо прочего, войскам Федерации давалась возможность войти в новый мир раньше, если этот новый мир проигрывал войну с империей дроидов – И новые армии набирались, чтобы напасть на молодые миры и покорить их, если руководство этих миров будет агрессивным, а затем уже проникнуть на планету для сражений с ЭД, либо оказать поддержку другим мирам за определенную плату. Для федерации начиналось новое светлое будущее, которое в своих грезах я рисовал очень великим – но я не знал, насколько коварным будет руководство фракции зла».